Глава 22. 1. Нина и Кэт ещё по дороге к имению договорились взять на себя приготовление общего обеда, о том, чтобы поручить это дело Берте, не шло и речи. По-хорошему, учитывая состояние её здоровья, экономика нельзя было допускать готовки ещё минимум неделю, а кормить компанию из 10 человек, половина из которых мужчины, было нужно. Причём, если на завтрак или поздно ужин можно обойтись бутербродами, то на обед лучше приготовить что-то более основательное. Маргос взглянул на кухню. Посмотрела, как Нина и Кэт шинкуют овощи и маринуют мясо. Но присоединиться к девушкам не захотела. Сказала, что у неё нет настроения и вообще болит голова. Мол, в таком состоянии из неё получится не помощница, а абуза. Ни Кэт, ни Нина возражать не стали. Домовичка же, напротив, выражала готовность помочь слишком рьяно, и её пришлось выпроваживать из кухни чуть ли не силой. Упиралась до последнего, пока Нина всё же не убедила, что в данный момент важнее уделить внимание Берти. Ну и пусть та пока ещё спит, Кто-то же должен быть рядом в роли сиделки и приглядывать, чтобы женщине не стало хуже. К тому же, вдруг помощь понадобится, когда она проснётся. Опухоль мозга это не шутки, а серьёзный диагноз, который может принести ухудшение в любой момент. Договорились собрать всех на обед часа через 2. Заодно он чуть объявит о своей неопровержимой улике. Пока девушки готовили, безпостоянно крутился рядом. Мне кажется, будь твоя воля, ты бы вообще дальше, чем на 3 м от холодильника, не отдалялся, пошутила Нина. Зря ты так Он саркастически улыбнулся в ответ. «Холодильник – это лишь 50% моих интересов. Ты не учитываешь, что есть ещё и винный погреб». Так они перебрасывались ничего не значащими шутками, пока Кэт по какой-то надобности не удалилась из кухни и Бес с Ниной остались наедине. «Ну как моё задание? Всем вещи раздала?» Шепотом спросил Бес, косясь на дверь. «Почти всем, кроме Григория. С ним побеседовать наедине не удалось». «И кто как отреагировал?» «Все вещи признали, кроме Кэт». Вот как, удивился Анчут. И что она сказала? Сказала, что я ошибаюсь, и это не её заколка. Мол, у неё есть похожая, но не такая. Выглядело при этом подозрительно? Нет, нормально выглядело, на секунду задумавшись, ответила Нина. А Мэри не могла ошибиться? Не могла, пробормотал Бес, что-то сосредоточенно обдумывая. Что ж, интересно. А, кстати, Анчут, тебе известно, что на территории мени кто-то похоронен? Нет. Она и как узнала? Мне Кэт могилу показала, за прудом возле старого расколотого молнии дуба. А откуда информация у Кэт? Не знаю, говорит, случайно наткнулась во время прогулки. Собственно, именно там я её и встретила. Хм. Mm. И могила странная. Просто чёрный обелиск без фотографии, даты, надписи. Первый раз вижу такое. Тем не менее, цветы рядом лежат. Значит, кто-то к ней регулярно приходит, ну или совсем недавно приходил. Это любопытно, конечно, но к делу может никак не относиться. Я понимаю, но тем не менее, спасибо за информацию. Буду иметь в виду.